Глава третья. Следующие три дня я была идеальной женой. Готовила завтраки, интересовалась делами мужа, даже предложила в выходные съездить всей семьей в загородный дом. Он казался удивленным. Последние месяцы я редко проявляла такую инициативу. — Не знал, что ты хочешь поехать за город, — сказал он, намазывая тост джемом. — У тебя же были планы с подругами. — Отменила. Я пожала плечами с легкой улыбкой. Решила, что нам нужно больше времени проводить вместе. Семья важнее. На его лице промелькнуло что-то похожее на вину. Он быстро отвел взгляд и уткнулся в телефон. «Я не уверен, что смогу. Возможно, придется поработать в субботу». «Поработать», — повторила я мысленно. «Планы с Дианой, скорее всего». Но вслух произнесла. «Жаль. Матвей будет разочарован. Он так скучает по тебе». Я знала, что упоминание сына вызовет у него укол совести. Так и произошло. Его плечи слегка опустились. Хорошо, я постараюсь освободиться хотя бы на воскресенье. Замечательно. Я улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. От него опять пахло чужими духами. Мне стоило огромных усилий не отшатнуться. Мы будем ждать. В офисе я поддерживала деловой профессиональный тон участвовала в совещаниях, отвечала на письма, встречалась с клиентами. Идеальный совладелец бизнеса, полностью погруженный в рабочий процесс. Никто бы не догадался, что каждую свободную минуту я использовала для сбора информации. Я копировала документы, сохраняла переписки, делала скриншоты банковских выписок, фотографировала важные бумаги. Все это я хранила на трех разных носителях на зашифрованной флешке в сейфе у моей подруги Ирины, в облачном хранилище, доступ к которому был только с моего личного ноутбука, и на отдельной карте памяти, которую я носила в подвеске с ключами. Подарок Димы на нашу третью годовщину. Ирония судьбы. В среду, когда Дима уехал на деловой ужин, я встретилась с Романом Викторовичем. Мы договорились увидеться в маленьком ресторане на окраине города где никто из наших общих знакомых не бывал. Роман оказался именно таким, каким я его себе представляла. Крепкий мужчина около пятидесяти, с проницательным взглядом и жесткой складкой у губ. Вероника Александровна, он пожал мне руку. Признаться, ваш звонок меня удивил. Думаю, не больше, чем меня, некоторые открытия последних дней. Я села напротив него, отказавшись от предложенного вина. Мне нужна была ясная голова. — Позволите мне начать с прямого вопроса? Роман наклонился ближе. — Что именно вам известно? Я внимательно посмотрела ему в глаза. Я знаю, что мой муж переписывает мои акции на подставную компанию, связанную с нашим финансовым директором. И я подозреваю, что это не первый случай, когда он использует подобные методы против тех, кто встает у него на пути. Роман медленно откинулся на спинку стула. Его взгляд потяжелел. Три года назад Дмитрий вытеснил меня с рынка, используя схемы, очень похожие на то, что вы описываете. Демпинг цен через серые схемы, переманивание ключевых сотрудников, подкуп заказчиков. Моя компания разорилась за полгода. Простите, до меня доходили слухи, что в этом причастен мой муж, но он заверил меня, что все это ложь. Произнесла, чувствуя себя немного некомфортно. Если вас не затруднит, расскажите мне все. Мне нужно знать, с чем я имею дело». Следующие два часа Роман детально объяснял мне методы, которые Дима использовал против него. Создание подставных компаний для демпинга, привлечение инвесторов под ложными обещаниями, распространение порочащей информации о конкурентах, использование инсайдерской информации для срыва тендеров. «Когда я увидел, как он работает...» Понял, что имею дело не просто с конкурентом, а с человеком без принципов, — сказал Роман, заканчивая свой рассказ. Дмитрий недооценивает своих противников, но никогда не прощает поражений. Вы еще не представляете, насколько он может быть безжалостным. Теперь представляю, — усмехнулась, внезапно почувствовав боль в груди. Но собираюсь быть на шаг впереди. Почему вы решили обратиться именно ко мне? Буду с вами откровенна. Больше некому. «Враг моего врага — мой друг, и вы, как никто, знаете его методы работы. А также я подозреваю, что вы отслеживаете его деятельность и изучаете его слабые места». Роман усмехнулся. «Не буду отрицать. Я методично собираю информацию о его операциях уже три года. Жду подходящего момента для восстановления справедливости. Думаю, этот момент настал, и я протянула ему папку с копиями документов, которые собрала». «Взгляните. Возможно, вместе мы сможем не только остановить его, но и вернуть то, что принадлежит нам по праву». В пятницу Дима пришел домой раньше обычного, с букетом моих любимых лилий и бутылкой шампанского. «Решил устроить нам романтический вечер», — сказал он с той самой улыбкой, которая когда-то заставляла мое сердце биться чаще. «Матвея заберет маму к себе на ночь». Я изобразила восхищение и радость, хотя внутри все сжалось романтический вечер, после совещания, на котором я дала понять, что что-то подозреваю, после его регулярных задержек на работе, очевидно, он пытался усыпить мою бдительность. Как мило! Я приняла цветы и поцеловала его в щеку. Я тоже скучала по нашим вечерам вдвоем. Пока Дима накрывал на стол, я наблюдала за ним, поражаясь его актерскому мастерству. Он шутил, Рассказывал забавные истории с работы, был внимательным и заботливым. Словно мы вернулись на пять лет назад, когда еще были по-настоящему счастливы. За ужином он неожиданно взял меня за руку. «Я знаю, что в последнее время я был не самым внимательным мужем. Эти бесконечные проекты, дедлайны... Но я хочу, чтобы ты знала, ты, Матвей, для меня важнее всего». «Какая трогательная речь», — подумала я, но улыбнулась с нежностью. «Я понимаю, работа отнимает много сил, но я всегда рядом, ты же знаешь». Он сжал мою руку крепче. «Кстати, о работе. Я хотел поговорить с тобой по поводу акций и вейвтек. А вот оно. Настоящая причина этого романтического вечера. Да, я сделала вид, что тема меня интересует лишь поверхностно. Это действительно временная мера». Нам нужно привлечь инвесторов для развития сибирского направления, и эта структура с дополнительной компанией и держателем акций выглядит для них более надежной. Через год мы вернем все на свои места». Как гладко он это произнес. «Отрепетированная ложь, обернутая в обертку заботы о бизнесе». «Конечно. Я доверяю твоему деловому чутью. Я отпила шампанское. Просто удивилась, что ты не обсудил это со мной заранее». «Я пытался, но ты была так занята проектом «Меридиан».» Он невинно пожал плечами. «Не хотел тебя отвлекать мелочами». «Мелочами». «Семь процентов акций многомиллионного бизнеса — это мелочи». «Ты прав, я была очень погружена в тот проект». Я улыбнулась. «В следующий раз просто напомни мне, хорошо? Мне важно быть в курсе, даже если я занята». «Обещаю». Он поднял бокал. «За нас?» «За нас». Я чокнулась с ним, не отводя взгляда от его глаз. Видел ли он фальш в моей улыбке? Догадывался ли, что я вижу фальш в его? После ужина он предложил посмотреть фильм. Устроился рядом на диване, обнял меня за плечи. Я почувствовала, как его рука скользнула по моей спине к талии. Желание отстраниться было почти непреодолимым, но я заставила себя расслабиться в его объятиях. «Мы так давно не проводили время вместе», — пробормотал он, целуя меня в шею. Я повернулась к нему, заставив себя ответить на поцелуй. Эта близость, которая раньше казалась такой естественной, теперь требовала от меня всех актерских талантов. Я представляла, что это другой человек, не тот, кто предавал меня каждый день последние месяцы. Позже, когда он заснул рядом со мной, я лежала с открытыми глазами, глядя в потолок. Его рука по-хозяйски лежала на моем животе. Раньше этот жест казался мне защитным, любящим. Теперь в нем виделось что-то собственническое, почти удушающее. Я осторожно убрала его руку и встала с постели. Прошла в ванную, включила воду и долго стояла под душем, словно пытаясь смыть с себя его прикосновение. Я чувствовала себя грязной. Не из-за близости с мужем, а из-за той лжи, в которой мы оба участвовали. Вернувшись в спальню, я тихо достала телефон и отправила сообщение Роману. Он обеспокоен. Начал действовать. Ускоряем план. Ответ пришел почти мгновенно. Да, встреча с юристом во вторник. В выходные дни мы действительно поехали за город. Всей семьей, как я и предлагала. Дима был образцовым отцом и мужем. Играл с Матвеем, жарил шашлыки, вечером развел костер и рассказывал сыну истории под звездным небом. Наблюдая за ними, я чувствовала острую боль. Эта идиллическая картина могла бы быть нашей реальностью, если бы не его предательство. Матвей обожал отца, смотрел на него с восхищением, смеялся над каждой его шуткой. Он не заслуживал того, что сейчас происходило. Что еще произойдет? В воскресенье вечером, когда мы вернулись домой и Матвей уже спал, на телефон мужа позвонили. Он вышел на балкон, прикрыв за собой дверь, но я все равно слышала обрывки разговора. Не сейчас. Нет, она ничего не знает конкретного. Просто будь осторожнее, мы не можем рисковать на данном этапе. Когда он вернулся в комнату, я сидела на диване с книгой, делая вид, что полностью погружена в чтение. «Все в порядке?» — спросила я, не поднимая глаз от страницы. «Да, просто Михаил!» — соврал он, безо всякого усилия. «Вопросы по завтрашнему совещанию?» «М-м-м...» я перевернула страницу. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, обычная рутина». Он сел рядом со мной, взял пульт от телевизора. «Отличные выходные, правда? Нам стоит чаще выбираться вместе». «Определенно!» — я улыбнулась ему. И в этот момент мое лицо было идеальной маской любящей жены. Матвей был так счастлив. Я не добавила, а я считала минуты до встречи с юристом. Не сказала. «Твоя игра в примерного семьянина скоро закончится». Не произнесла. «Я знаю, что ты разговаривал с Дианой». Вместо этого я положила голову ему на плечо и сделала вид, что смотрю какое-то развлекательное шоу, которое он включил. Моя рука лежала на его колене. Улыбка застыла на губах. Идеальная жена, безупречная маска. А за ней холодная решимость женщины, готовящей удар, от которого он уже не оправится. Во вторник я сказала Диме, что еду на спа день с подругами. Оставила ему обед в холодильнике, поцеловала на прощание. Он пожелал мне хорошо отдохнуть и напомнил, что вечером у них с Матвеем занятие в бассейне. Не переживай, я все помню. Я ободряюще сжала его руку. «Буду дома к шести. Отвезу его». На самом деле я ехала в офис к Алексею Дмитриевичу Коршунову, одному из лучших адвокатов по семейному и корпоративному праву. Его порекомендовал Роман, который уже ждал меня там. Офис Коршунова находился на 20 этаже стеклянной башни в деловом центре. Строгий, лаконичный интерьер, идеально подходящий человеку, чьи гонорары исчислялись сотнями тысяч рублей в час. Вероника Александровна. Он встал из-за стола, когда мы с Романом вошли. Рад познакомиться, хотя и сожалею об обстоятельствах. В следующие три часа я рассказывала ему все, что узнала и показывала собранные документы. Он внимательно слушал, делал пометки, иногда задавал уточняющие вопросы. Его лицо оставалось бесстрастным, но по мере того, как я излагала факты, в его глазах появлялся профессиональный интерес. «Ваш случай непростой, но перспективный», — сказал он, когда я закончила. «У вас уже есть существенные доказательства финансовых махинаций вашего супруга, но нам нужно больше, особенно в части его личных отношений с госпожой Воробьевой». «Какие именно доказательства мне нужны?» — спросила я. Любые свидетельства их связи, фотографии, переписка, показания свидетелей – это будет важно для бракоразводного процесса. Что касается бизнеса, нам нужны оригиналы документов по переводу акций, особенно те, что подтверждают связь в Вейвтек с вашим мужем или госпожой Воробьевой. «Я могу помочь с бизнес-частью», – вмешался Роман. «У меня есть контакты в налоговой» которые могут предоставить информацию о реальных бенефициарах Вейвтек. После того, как Дмитрий разорил мою компанию, я изучил все его схемы. «Отлично!» кивнул Коршунов. «А теперь давайте обсудим стратегию». План, который мы разработали, был многоступенчатым и детальным. Первый этап — сбор максимального количества доказательств. Второй — подготовка юридической базы для блокировки активов. Третий — подача документов на развод и раздел имущества, выбрав оптимальный момент. Когда мы закончили, уже начинало темнеть. Я взглянула на часы. Скоро нужно было ехать домой, отвозить Матвея в бассейн, играть роль заботливой матери и преданной жены. «Вы справитесь, Вероника Александровна», — сказал Коршунов, провожая нас. «У вас отличная подготовка и сильная позиция». Главное — сохранять хладнокровие и продолжать действовать так, будто вы ничего не подозреваете. Я кивнула. Не беспокойтесь, эту роль я освоила в совершенстве. По дороге домой я остановилась у торгового центра и купила крем для лица в спа-салоне. Нужно было подтвердить свою легенду о дне релаксации с подругами. Ироничный выбор. Крем назывался Second Skin. Вторая кожа. Именно так я себя и чувствовала теперь, человеком, носящим вторую кожу, идеальную маску, под которой скрывалось мое настоящее лицо. Лицо женщины, готовой на все, чтобы защитить себя и своего ребенка. Лицо той, кто больше не будет жертвой чужих игр и предательства.